— спросил Фердинанд в гостинице «Щит», когда отец молча выслушал его признание. И это слово «бронить» взволновало отца, показав ему, до какой степени юный шалопай, слишком рано вообразивший себя мужчиной, был еще ребенком. «Ты скоро убедишься?» — ответил Буссардель, слегка откинув голову на спинку стула. «Что я никогда не выражаю возмущения» если беда или несчастье уже произошли. Я стараюсь исправить последствия. Но эта основа поведения, которую он выдавал за правила делового человека, была лишь хитростью, внушенной любовью. А теперь, когда опасность миновала, когда все успокоились и повеселели, отец, быть может, еще больше любил Фердинанда, именно за тот испуг, который пережил из-за него, за то зло, которое сын ему причинил. С удивлением и почти с нежностью смотрел Бусардель на эту юную и уже мужскую руку, нанесшую ему удар. «Подумайте только», — сказал он Рамило, «ведь он еще мальчик, 15 с половиной лет. Кто бы мог ожидать?» Он притворялся подавленным, удрученным, хотя сердце его было полно снисходительности. Вот озорник! — Да уж, можете гордиться, — заметила Рамило. Она всегда читала в сердце Бусарделя и вовсе не желала оставлять его в заблуждение, будто ему удалось ее обмануть. В сентябре произошла развязка всей этой истории. В один прекрасный день в Грансийской церкви Сделано было оглашение предстоящего брака Клеманс Блондо и Эжена Моррисона. Эта потрясающая новость, ошеломившая всю деревню, положила конец сплетням, еще носившимся в воздухе, и стерла пятно позорной кары. Все восторгались господами из замка. Стало известно, что все уладилось благодаря господину Бусарделю. Мало того... Он еще дал приданное супругам. Ах, какая счастливица эта Клеманс! Выходит замуж за своего любезного. А любезный-то оказывается образованный господин, и она заживет сама себе хозяйкой. Но и жениха тоже не приходилось жалеть. Босардель объяснил соседним помещикам, какую судьбу он хочет уготовить репетитору своих детей. Бедняжка Марисон слаб здоровьем, заявлял Маклер тоном бесповоротного приговора, свойственным цветущим здоровякам. Надо предоставить этому славному малому возможность жить в деревне. Его научные занятия, подготовка в археологический институт – сущая фантазия. Высшие учебные заведения вовсе не созданы для самоучек. Самое горячее усердие никогда не заменит отсутствие основ». «Нет-нет, вместо бесплодных порывов ему будет обеспечена разумная участь, соответствующая его возможностям. Он станет управляющим. Такая должность и для здоровья будет полезна, и право же оставит Марисону достаточно досуга для его археологии». «Славный малый», — восклицал Бусардель, — «он сначала немножко противился, ну, конечно, для проформы, с деликатности, но в конце концов сдался на разумные доводы. День свадьбы назначили на, возможно, ближайший срок, потому что Маклер хотел сам присутствовать на ней и выехать со всеми домочадцами в Париж только после венчания». Наконец, семейство Бусардели после долгой разлуки со столицей возвратилось на улицу Сент-Круа. Близнецы снова стали ходить в лицей, а Делина возобновила светскую жизнь. Очень скоро она уже рассказывала своей приятельнице жене нотариусе, любовную драму Морисона. Бедненькие Жен! Страсть у была так трогательна. Право, как сейчас вижу его глаза, каким пламенным взором он смотрел на меня. — Ну, дорогая, скажи, пристало ли мне играть им, как это, вероятно, сделала бы другая барышня на моем месте? Нет — Нет-нет, я поспешила разрушить его надежды, образумить его. — Ты же знаешь, я отвергла столько партий ради своих братьев, ибо мой долг — воспитывать бедных сироток, и не для того же я,